глава 24. «Оскар Осипович, какой сюрприз!» — сказал я, заметив адвоката, который тащил за волосы упирающуюся халфасу. Демонесса выглядела неважно. Растрепанные волосы, лиловый синяк под глазом, на руках тонкая цепочка, которая обвивает запястья. «Где мой сын?» — рявкнул адвокат, заметив меня на галерее второго этажа. «Его скоро привезут», — сказал я, — «а пока поднимайтесь ко мне на второй этаж». «Пошла, шалава!» — сказал Грузенберг и, ухватив халфасу под руку, потащил к лестнице. Демонесса злобно шипела и бормотала какие-то ругательства ну подожди гадденыш привезут твоего сынка я его как следует отпинаю а лишь потом отдам тебе прошипел я наблюдая как адвокат поднимается на второй этаж с тобой все нормально спросил я холфассу девушка слабо кивнула я стоял напротив адвоката и не выпускал из рук автомат мне нужно позвонить и вашего сына привезут сказал я грузенбергу по лицу которого было видно, что он чем-то взволнован. «Звони и не затягивай, у меня нет времени на твои фокусы», сказал адвокат, прикрываясь демонессой, как живым щитом. Я достал телефон и набрал номер Свинцова. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. «Да-да, привозите его», сказал я, делая вид, что с кем-то разговариваю. Сбросив вызов, я убрал телефон в карман и придал лицу невозмутимое выражение. «Не ожидал от вас такой грязной игры», сказал адвокат, прерывая затянувшееся молчание. «Кто бы говорил о грязной игре», парировал я. «У меня благая цель — избавить мир от таких, как она», сказал адвокат и, запустив пятерню в темные волосы халфасы, заставил ее запрокинуть голову. В руке Грузенберга что-то блеснуло. Я дернулся и направил на адвоката автомат. «Одно движение, и она умрет», — сказал адвокат, прижимая к горлу девушки нож из какого-то блестящего камня. «Вы проживете немногим дольше», — сказал я, продолжая держать на прицеле адвоката. «Спорное замечание», — рассмеялся Грузенберг. «Предлагаю скрасить наше ожидания разговором», — сказал я, стараясь отвлечь Грузенберга от мыслей об убийстве Халфасы. «Почему бы и нет?» — сказал адвокат. «Оскар Осипович, я не пойму, на чьей вы стороне?» — сказал я, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Вы вставляете палки в колеса конклаву ведьм и чернокнижников, но в то же время сами устраиваете темный ритуал и призываете в этот мир палача. Вы либо гений, либо глупец, каких поискать, заключил я». «Наивный молодой человек», — улыбнулся адвокат. «Я распечатал книгу Соломона и контролирую эту тварь. Сейчас он подчиняется мне, но стоит моему сердцу перестать биться, как палач сорвется с поводка», — усмехнулся Грузенберг. «А как же ваши столичные коллеги? Они не обеспокоены вашими действиями. За пропажу книги ведь обычно строго карают», — задал я интересовавшие меня вопросы. «Эти дурни мне были нужны лишь для того, чтобы поймать ее», — сказал адвокат и дернул девушку за волосы. «У вас такие же наклонности, как и у вашего сына. Вам нравится причинять боль другим», — сказал я. «Жаль, что ты оказался хитрее и ушел из нашей западни», — усмехнулся адвокат. «Помог начальник службы безопасности Зотова», — сказал я, наблюдая за реакцией Оскара Осиповича. Адвокат поморщился, словно съел лимон, а я же продолжил заговаривать Оскару Осиповичу зубы. «Будем надеяться, что Свинцов привезет Грузенберга-младшего, и обмен состоится». «Признаться, я думал, что одержимость девушки и болезнь Зотова только в ваших рук дело», — сказал я, возвращаясь к разговору. «Увы, он мешает многим. Как только я разберусь с тобой и этой потаскухой, займусь Зотовым». Адвокат снова дернул Диманессу за волосы. Халфасса болезненно вскрикнула. «Не горячитесь, Оскар Осипович». «Я сомневаюсь, что у вас есть чудо-артефакт, способный отклонять пули», — сказал я. Адвокат лишь презрительно фыркнул. «Зачем мне подобная глупость? Моя жизнь напрямую завязана на управление палачом. Ты же не захочешь брать на себя ответственность за действия этой твари?» Грузенберг рассмеялся. Закончив смеяться, он пояснил. «Умру я?» и начнется цепная реакция. Тварь займется чернокнижниками, затем доберется до Зотова и его глупой дочурки, а потом начнет убивать всех, кто, по ее мнению, нарушает закон или имеет отношение к нечисти. Он не тронет лишь чистых душой и сердцем, а остальные умрут. Их души станут пищей для этого создания». «Вам не кажется, что глупо давать мне такую информацию?» Сказал я, наблюдая за адвокатом. Грузенберг бросил на меня презрительный взгляд и произнес. «Ты нашел мою единственную слабость и сыграл на ней. Как только мы обменяемся пленными, мы продолжим нашу игру, и у тебя не будет другого шанса», — сказал адвокат. «Сомневаюсь, что церковники из столицы такие дурни». Они наверняка уже сообщили о пропаже книги и о вашем самоуправстве, — сказал я. Оскар Осипович лишь ехидно усмехнулся и сказал, «Докладывать некому. Все прибывшие в город экзорцисты и демонолог мертвы. А вы весьма кровожадный тип, Оскар Осипович, прямо волк в овечьей шкуре, — заметил я. Этому миру давно нужно устроить новый потоп. «Слишком много грешников», — заметил адвокат. «Ладно, к черту все», — неожиданно рявкнул он. Рука затекла держать нож. «Где мой сын?» — сказал адвокат и надавил на лезвие. По шее девушки побежала струйка крови. «Успокойся, его уже везут». Я примирительно поднял руку и немного отвел оружие. Пришлось прятать его за городом, поэтому нужно время. Адвокат немного успокоился, а затем сказал, «Жаль, что ты убил Николая, способный был чернокнижник, служил на благо церкви». «Вы ошибаетесь», — прервал я речь адвоката, «Николай служил самому себе, вернее, одному богу под названием «деньги», и убил его свинцов». Адвокат удивленно вскинул брови и сделал несколько шагов в сторону окна, выходящего на улицу. "Каюсь, изначально именно я встал на пути Свинцова", сказал я, делая шаг в сторону Грузенберга. "Я нашел темницу демонессы, убил одержимого, которого Свинцов направил на поиски вместилища демона. После Свинцов подослал ещё одного одержимого, чтобы меня убить". Я убил несколько ведьм, астральную вампиршу, старика-экзорциста и охранника, опекавшего вашего сына. Но вы, Оскар Осипович, монстр куда пострашнее меня, — сказал я, указывая на адвоката рукой с зажатым в ней телефоном. Грузенберг дернулся, словно от пощечины, и крепче схватил девушку за волосы, поудобнее перехватывая нож. Халфас сохранила молчание, вероятно, опасаясь спровоцировать адвоката. Я же сделал еще несколько шагов в направлении Грузенберга и продолжил. «Свинцов пытался подбросить мне наркотики и воздействовать на меня, используя служебное положение, а вы решили действовать силовыми методами. Убили священника, который заподозрил вас в краже книги». Затем подбросили мне в багажник его труп, позвонили в полицию и попытались сбросить всю вину на меня. Я изначально думал, что это Свинцов, но, похоже, я ошибался. Этот чернокнижник куда более благочестив, чем вы. Оставим мелочи, Оскар Осипович. Вы принесли в жертву двух монахов, охранявших реликвии в здании епархии. «Украли книгу Соломона и использовали убитых вами, чтобы ее открыть. Затем вы отправили нас на охоту, чтобы отвлечь от происходящего в городе. Свели нас с Зотовым, надеясь, что его одержимая дочка нас убьет, как убила всех тех, кого вы отправили к нему до нас». Адвокат согласно кивнул. «Все так, только вот ты запятнал свою душу союзом с демоном!» — выкрикнул Грузенберг. «Создал у себя дома святилище языческого божества!» «Да, что было, то было!» — кивнул я. «У меня была лишь одна цель — отправить демонессу домой и вернуться к спокойной жизни!» — сказал я. Грузенберг снова рассмеялся. «Спокойной твоя жизнь уже никогда не будет!» Ты думаешь, я глупец и не знаю, кто ты на самом деле. Я много времени потратил, прежде чем нашел информацию о таких, как ты. Ты не Филим, хранитель равновесия. Когда-то с вашим родом было покончено, но ты поганая полукровка. Плод противоестественной связи небожителя и смертных. Ты есть грех, заверещал адвокат. «Мля, вот же упертый фанатик», — подумал я. «Давайте успокоимся и просто подождем, когда привезут вашего сына», — сказал я, пытаясь успокоить адвоката. Заметив, что Оскар Осипович перестал пятиться к стене, я задал новый вопрос. «Одного не пойму. Не проще было бы заказать убийство Свинцова, чем устраивать подобное в городе?» «Ты не понимаешь». «У меня появился шанс выиграть эту войну и привести всех верующих в лоно церкви», — заверещал адвокат. «Книга сделала вас безумцем», — заметил я, наблюдая за реакцией адвоката. «Да, я безумен», — согласился Оскар Осипович. «Я, чувствуя, что необходимо тянуть время», — произнес. «Из высокопоставленного церковника вы превратились в одержимого фанатика». И да, вы правы, я не Филим. И если Демонесса не лжёт, я тот, кто должен хранить равновесие. На мне есть кровь тех, кто посчитал себя выше других. Но я, в отличие от вас, не буду нести на себе грех убийства тысяч невинных людей. Оглянитесь, вы видите здесь невинных людей? Мир должен очистить от греха и скверное, парировал адвокат. «Оскар Осипович, да вы возомнили себя Богом!» — усмехнулся я. «В истории осталось много примеров, когда люди призывали палача, иногда намеренно, а иногда случайно. Эта тварь не будет послушной собачкой, она сорвется с поводка и убьет вас. Удивительно, что вы еще не утратили человеческий облик», — сказал я, наблюдая, как глаза Грузенберга наливаются красным светом. Вы держите его внутри себя, а демон и любая потусторонняя сущность разрушают свою оболочку. Теперь мне ясно, зачем вам потребовалось содержимое сундука, которое вы так хотели получить от Зотова. Вам нужна была страховка, чтобы выжить в случае, если палач выйдет из-под контроля и решит убить своего создателя. «Те люди на кладбище были послушными марионетками, а вы их использовали. Наверняка поставляли им наркотики или что-то подобное. Так что вы куда больший грешник, чем я. Хватит, я устал слушать твой бред!» Голос Грузенберга уже мало походил на человеческий. Мощный рычащий голос явно принадлежал палачу. Адвокат дернулся, и его фигуру окутало алое свечение. «Внимание!» — говорит полковник Свинцов. «Здание окружено!» Усиленный громкоговорителем голос ударил по ушам. «Отпустите заложников и сдавайтесь. Даю вам две минуты, затем начнем штурм». «Ты заманил меня в западню», — сказал Грузенберг. В моей руке запищал телефон, информируя о входящем сообщении. Я посмотрел на дисплей и открыл сообщение. «Боюсь, Оскар Осипович, наше сотрудничество подходит к концу», сказал я и протянул телефон адвокату. «Возьми телефон, сучка», сказал адвокат и, прикрываясь демонессой, как щитом, подошел ко мне. Девушка осторожно взяла телефон и продемонстрировал его адвокату. а, -а, -а, -а Вопль боли отчаяния пронесся по пустому помещению в фабрике. «Вы все умрете!» — прорычал адвокат, и его тело буквально окутало багровая дымка. «Мы здесь ни при чем!» — заорал я, стараясь перекричать шум с улицы. «Его убил не я, а свинцов! Отпустите Халфасу!» но увидевший фото обезглавленного сына, адвокат напрочь потерял чувство самообладания. Заключенная в его теле сущность воспользовалась слабостью человека и вот-вот должна была вырваться на свободу. Грузенберг пятился к окну и прикрывался всхлипывающий от боли демонессой. Я наступал на Грузенберга, надеясь, что получится договориться, если не с ним, то с тварью обитавший в его теле. «Палач, отпусти ее, она не виновата в твоей смерти», сказал я, пытаясь наладить контакт с монстром. «Нет, она умрет, как и все вы», рычала тварь утробным голосом. Неожиданно по ушам ударил звук выстрела, и меня накрыло фонтаном крови и плоти. Грузенберг вместе с Демонессой начали заваливаться на пол. Я, пытаясь протереть глаза от крови, бросился на пол. Следующая пуля, выпущенная из крупнокалиберной винтовки, выбила несколько кирпичей из стены. «Х***!» – заорал я и пополз по направлению к Демонессе. Халфаса лежала на полу, скорчившись. Правая рука девушки грудой бесформенного мяса лежала в паре метров. Демонесса всхлипывала и стонала. Я начал скидывать с девушки остатки серебряной цепочки, сорвал с шеи сложный амулет и отбросил его в сторону. «Оставь, это бесполезно», — прошептала девушка. Снизу послышался топот ног. Похоже, группа захвата была уже в здании, и с минуты на минуту меня должны были повязать. Тело Грузенберга с развороченной грудью лежало неподалеку. Невидимый мне снайпер использовал крупнокалиберную винтовку, которая буквально превратила тело адвоката в кусок мяса, попутно оторвав Димонессе руку. «Давай, нам нужно уходить», — сказал я и попытался поднять Димонессу с пола. «Оставь», — тихо сказала она. «Мне осталось в лучшем случае несколько минут». «После той дряни, что вливал в меня этот урод, я чувствую боль, как и обычный человек. Сейчас еще держусь за счет резерва силы, но для восстановления нужно гораздо больше энергии», — сказала девушка. Снизу донеслись какие-то команды, а затем чьи-то крики и какой-то шум и грохот. Несколько раз по ушам ударили хлопки выстрелов. «Хрен я тебя брошу!» — сказал я, и, схватив Димонессу за воротник, пополз вместе с ней к закрепленному у окна тросу. «Держись и не смей подыхать!» Димонесса слабо улыбнулась и закрыла глаза. Я бросил взгляд на труп Грузенберга. Алые свечения, исходившие от тела адвоката и десятки протуберанцев, возникающих вокруг, заставили меня ускориться. «Давай, рогатая, потерпи, подлатаем тебя», — сказал я, продолжая тащить девушку по полу. «Нам нужно отсюда свалить, а там заживем по-новому, права тебе купим». Я нес еще какую-то чушь, лишь бы хоть немного успокоиться. Снизу доносились крики и стрельба. Похоже, группа захвата с кем-то схлестнулась и сейчас ведет бой». До окна, из которого был сброшен трос, оставалось пара метров. Подтянул к себе трос и обвязал им девушку. Перекинув бесчувственное тело через подоконник, я аккуратно начал стравливать его вниз. До земли оставалось около метра, когда край окна, где я находился, буквально взорвался. Я заорал, зажимая десятки кровоточащих ранок на лице. Демонесса находилась во внутреннем дворе здания, а значит, временно она в безопасности. Фабрика имеет форму правильного квадрата во внутреннем дворе Демонесса в относительной безопасности, а вот мне уйти так просто уже не получится. Если здание окружено, то у меня нет ни единого шанса. Похоже, что Свинцов решил разом покончить со всеми, я обыграл меня по всем статьям. Я прижался спиной к одной из кирпичных колонн и наблюдал, как тело адвоката рассыпается, словно оно истлело за считанные мгновения. Мощный рев, прокатившийся по зданию, заставил стрельбу ненадолго утихнуть. Высунув голову из-за колонны, я увидел, как алое облако, наконец, приобретает форму. Палач был ужасен, голова была неестественно огромной, пасть с десятками острых иглообразных зубов, плоский нос и лысый череп, лишенный глаз. Четыре руки с острыми когтями придавали твари большое сходство с огромным пауком. Тварь двигалась скачками, используя свои кривые толстые ноги для мощных прыжков. Видимо, кто-то из стрелков внизу заметил тварь. По ушам ударила автоматная очередь, а тварь дернулась. В следующую секунду она спрыгнула вниз, снеся перила второго этажа. До меня донеслись крики и заполошная стрельба. «Вот же дерьмо!» — прохрипел я и пополз к окну. «Надо посмотреть, что творится на улице» потому как теперь стрельба доносилась и оттуда. Прижавшись к стене, я осторожно выглянул. в Метрах в двадцати от здания стояло несколько автобусов, перегораживающих дорогу, парочка полицейских машин, за одной из которых я рассмотрел спрятавшегося полковника Свинцова. Вот же уродец! Мелькнула мысль попытаться достать его из автомата, но прикинув расстояние, Я отказался от этой затеи. Рядом с полковником находились другие люди, которые могли и не знать о его истинной натуре. Прицелившись, я с сожалением опустил автомат. «Стоять, Бросить оружие!» — раздалось у меня за спиной. Я поднял руки и отбросил автомат. За спиной послышались шаги, а через секунду по ушам ударил истошный крик. Я оглянулся и едва успел увернуться отброшенной в мою сторону оторванной головы. Боец, который пытался меня обезоружить, представлял собой жалкое зрелище. Палач буквально размазался в воздухе и впечатал меня в оконный проем. Захрустели доски, и я почувствовал, что лечу. Как говорил один кровельщик, летать нескверно упасть. Вот в чем мало приятного. Крыша автобуса была жесткой. Тварь, противно заверещав, скатилась с крыши. На моей груди остались несколько царапин, которые поспешно затягивались. «Вот же дерьмо!» — сказал я, услышав, как тварь рычит и расправляется с уцеплением внизу. «Да пошло оно все!» «Уицело почтли! Прими эту жертву!» — проорал я указывая пальцем на метавшегося внизу палача